Глава 48 Ну что, пришлось Людмиле каяться, придумывать оправдание Матильде и всем этим тайнам Мадридского двора. Это была шутка и, конечно, не самая удачная. Она сделала комично виноватые глаза и обезоруживающе улыбнулась. «Взываю к вашему великодушию и прошу меня простить». Но не говорить же было, что у нее в тот момент имелись более веские причины умолчать свое настоящее имя перед незнакомым военным. Люся вспомнила, сколько еще секретов, что будут гораздо серьезнее шалости с подпольным псевдонимом. Скрывала ее короткое дворянское прошлое и мысленно закатила глаза. Однако признаваться во всем и сразу, буквально на второй встрече, было совершенно неуместно. Да вдруг еще и вовсе не придется. Кто его знает, возьмет да оскорбится. Незаметно, но внимательно наблюдая за реакцией собеседника, про себя хмыкнула Люся. И лукавые глаза Ларана тут же убедили ее в обратном. Пожалуй, я готов простить вам эту маленькую проделку со мной. Выдерживая нарочито серьезный тон, заговорил он. Но только при одном условии. Напускная строгость слетела с его лица, уступая место широкой ответной улыбке. «Если вы согласитесь позавтракать со мной завтра». «Позавтракать? Ну да. У вас ведь, как доложил рабочий, дело ко мне. Наверняка серьезное, раз вы решились приехать так далеко, да к тому же одна». «Я не одна». Покосившись на Лютика, чуть заметно пожала плечами Люда. Уп. Как-то красноречиво недовольно, не сказать саркастически, не разжимая челюстей, вздохнул пес. С Люцифером вообще происходило что-то странное, ведь он не в первый раз в этом своем доберманском обличии знакомился с новыми людьми. Пусть не всегда с первой минуты гладко, как с тем же Шарлем, даже с Марих теплая дружба образовалась совсем не сразу. С дедом Жаном так вообще любовь... Возгорелось буквально с первого взгляда, да и с бабой Кларой моментально возникло взаимопонимание. В любом случае, вся конкретика отношений складывалась живо, понятно и, главное, без обид. А тут. Нет, воинственной агрессии пес не проявлял. Все-таки от хозяйки прозвучало кодовое свой. А значит, открыто грызть лодыжку Лорана было никак нельзя. И даже рыкнуть-то приличной воспитанной собаке больше не могли а потому он... Да Лютик просто сидел с полуотвернутой от парня мордой и гордо его игнорировал. Честное слово, прямо сейчас в величественном добермане вдруг проснулся прежний маленький ревнивый крысарик и лез из него наружу. Хотя чему бы тут удивляться? В шкуре грозного пса или в теле карманной милейшей чепухи на тонких ножках Лютик оставался самим собой. Сердце его всегда было ровно таким же отважным, и душа такой же преданной, и характер местами столь же зловредный. Просто нужда его проявлять как-то объективно отпала, да и, в принципе, не солидно, что ли. Конечно, мощные челюсти, устрашающие габариты, делали свое дело. Все, кто лишний, сами разбегались в разные стороны или просто уступали дорогу. Губы-то подуть, собственно, стало не на кого, не то что зубы показать. «И вот вам здрасте!» — нарисовался претендент на сердечное внимание любимой хозяйки. Весь из себя такой отчаянный, обаятельный, бесстрашный, в общем, сомнительный тип. И, главное, неприкосновенный. «Обида обидная!» Люся, наблюдая всю эту мимическую активность на морде пса, едва удержалась, чтобы не пустить умиления. «О, конечно, конечно!» Простите моё неосторожное высказывание. Тем временем Лоран продолжал этот вроде бы диалог, но как-то на троих, потому что он тут же слегка поклонился Лютику, даже подмигнул ему и добавил: с таким великолепным стражем никакие опасности вам не страшны. Кстати, пес не впечатлился, так и сидел статуей независимости, мол его достоинство выше всякой неприкрытой лести. И вообще. Мнение некоторых товарищей его совсем не интересует, могут не стараться. Нет, Люся, может быть, немного преувеличивала, вот так явно очеловечивая, поведение своего любимца, но больно уж оно было выразительно, и похоже, что так мнилось не только ей. Лоран, беззвучно указав девушке глазами на Лютика, с сокрушенной улыбкой покачал головой, мол, это сердце остается для него неприступным бастионом. «Так что вы говорили про нашу деловую встречу?» Люда вернулась к собственным задачам, твердо решив, что еще побеседует с Люцифером дома. Смешная, конечно, затея. Однако сейчас весь этот анекдот про третьего лишнего в театральном исполнении следовало закруглять. Он уже действительно занял неоправданно много времени. «Вот. По моему мнению, такие вопросы замечательно решаются в приятном месте за чашкой кофе». Просто прямо сейчас я буду вынужден вернуться к некоторым срочным проблемам и не смогу уделить вам должного внимания. «Конечно!» — Люся, понимающе кивнула. «Тогда я заеду за вами завтра». «И где же подают самый вдохновляющий кофе в нашем городе?» Уточнив Лорану свой адрес, на прощание еще поинтересовалась Людмила. «Пусть это останется для вас сюрпризом». «Ох уж эти мне сюрпризы!» Хмыкнула Люда, направляясь к коляске. Визит в мастерскую изрядно затянулся, и теперь заждавшемуся извозчику предстояло выложить, наверное, целое состояние. Пока суд додела, большая часть дня пролетела. Нужно было еще забежать на рынок, докупить к ужину кое-что из продуктов. Попутно, кстати, четко стало заметно, что да, слухи о ней все же потихоньку потекли в массы. Чувствовать спиной пока еще редкие царапающие взгляды было неприятно, но Людмила была к этому готова. Важно, что присутствие Люцифера рядом останавливало осуждающих от каких-то иных, более активных действий. Никто ни слова упрёка не сказал в лицо и даже в затылок, не отказал в покупке. Улыбчивая болтушка-молочница так вовсе наоборот, пока нахваливала товар, смотрела на Люсю с каким-то детским восторгом, как на живого сказочного персонажа. И так уж очевидно, ей зуделось на языке задать прямой вопрос, так явственно он светился в ее очаровательных синих глазках, что Люда и сама уже была готова ответить «Да, да, все это правда». Но молочница так и не решилась дать волю любопытству. Едва не лопнула, но сдержалась. Продавщица из мясной лавки, крепкая, рисковатая и вообще довольно суровая тетка тоже явно была уже в курсе последних новостей. Однако и от нее какой-то особой неприязни Людмила не почувствовала. Напротив, обычно резкие интонации этого мясника в юбке, виртуозно владеющего полновесным топором, едва уловимо изменились. Не то чтобы прямо потеплели, а как-то приглушились. В них засквозило уважение сильного характера, встретившего другой сильный характер. Одним словом, люди, они и есть люди. Везде одинаково разные. Как бы странно это ни звучало. И с ними можно жить. Потом необходимо было хоть немного поболтать с Жаном и Кларой. Старики изрядно волновались, дожидаясь свою подопечную из поездки. А затем уже дома принципиально из вредности поругать Лютика за то, что он вел себя с Лораном неприлично. Неизвестно, Точно ли пес понимал причину хозяйкиного недовольства, но имя своего недруга запомнил четко И при его упоминании чуть виновато прижимал уши. Люся едва успела приготовить ужин, когда с работы вернулась Мари. Все хорошо, я виделась с владельцем камнерезной мастерской, сегодня он был слишком занят, но завтра мы встречаемся, чтобы обсудить дела», добровольно отчиталась Людмила, не дожидаясь пытливых вопросов подруги. Больше всего сейчас ей хотелось, чтобы все вокруг утихло, и она под приглушенный свет лампы засела за художество. Вот так бы творила и вытворяла, улыбаясь собственным тайным мыслям, рисовала и вырезала. Сердечко, сердечко, сердечко. Нет, пожалуй, столько сердец, и это уже пошло мысленно рассмеялась наша взрослая, адекватная женщина. И принялась за цветочки которые нежным букетом как раз расцветали в ее душе.